Сколько раз причащаться? Некое чада мое духовное, монахиня, спрашивает, сколько раз ей в году причащаться святых христовых тайн? Потому что в 1961 году, когда она была обращена из язычества к христианству, она имела извещение во сне, по которому можно было судить, что ей надо почитать каждый день месяца, десятое число. И я поэтому ей вменил в обязанность, Каждый месяц, 10 числа, приступать к святой чаше. В 1965 году она удостоилась после длительного покаяния и проверки пострижения в мантию. Сейчас она монахиня. И вот, она настойчиво добивалась все время причащаться во все господские и богородичные праздники, так что чуть не 15 раз в году получалось причащаться. Я этому, конечно, препятствовал. И на ее настойчивое письмо, когда ей причащаться, я ей пишу закон, то есть святое послушание. Монаху-несхимнику благословляется приступать к святым Христовым тайнам в Рождественском посту два раза, в Великом посту два раза, в Петровом посту один раз, в Успенском посту один раз, в День монашеского ангела один раз, в День пострижения в Мантию раз и в День Святой Троицы. Таким образом, 10 раз в году если по тяжелой болезни по вызову священника на дом приступить то благословляется конечно самое важное вот что бояться как болезней тифа и тяжелых других болезней причащаться святых христовых тайн себе в осуждение а этого как раз мы не боимся у нас об этом заботы нет подготовки нет дело не в подготовке не в чтении правила накануне а в состоянии нашего сердца и совести. В осуждении себе мы причащаемся святых христовых тайн вот когда. Во-первых, от своей дерзости, когда грех в нас сидит, от самооправдания, плохого покаяния на исповеди, когда мы анализируем грех, но не оплакиваем грех. На исповеди самоанализ – это не есть еще покаяние. И очень часто мы покрываем свою исповедь самоанализом, И этим стараемся лукаво извинить и оправдать себя, вместо оплакивания и самоосуждения греха. Плохое покаяние на исповеди, без ненависти к греху, без обещания, обета беречь себя от греха, избегать греха и искать все возможное, чтобы отучиться от греха, чтобы грех оставить. И оплакивание греха пред Богом, выпрашивая «прости», это будет настоящая исповедь». Во-вторых, непрощение сердцем, следовательно, неоправдание сердцем и сознанием своего обидчика, досадителя, искусителя. Когда у нас есть нечто на кого-то, но нет никакой заботы об этом, то мы все-таки причащаемся в суд и в осуждение. В-третьих, если нет ненависти и проклятия к любимой страсти, к любимому греху, а приступаем к святым христовым тайнам. В-четвертых, Небрежность к самому Господу Богу, неблагоговеенством, дерзостью, бесстрашием, маловерием и неверием, ради исполнения чина. У нас это так постоянно бывает. Наступает какой-то великий праздник, и у нас какой-то обычай ради праздника приступить к святым Христовым тайнам, не имея никакого тщания и очищения сердца. И мы приходим после святых Христовых тайн помраченные, серые. Мрачные, грустные, печальные, и сами не знаем почему. Но причащались потому, что почему-то полагается обычай ради праздника. И каждый такой раз в суд и в осуждение себе. В пятых. В тайне, сознательно и намеренно, зная за собой смертный грех, привычку смертную, перед причащением мы только анализируем, но не жалуемся. И не даем обеты исправиться, избегать, искоренять это. Вот эти пять причин, которые бывают у нас очень часто, когда мы причащаемся в суд и в осуждение себе. Можно себе представить положение священника или диакона, который часто должен причащаться. Как он должен себя вести? Какая у него должна быть чистая жизнь? Как он должен внимательно, трезвенно жить? чтобы помнить эти пять причин, чтобы не в помрачении ума и не в помрачении сердца и совести причащаться святых христовых тайн. Бывает так, что после частого и продолжительного причащения в суд и в осуждение нас посещает небрежность и безразличие к Богу. Мы лишаемся страха Божия. Мы лишаемся усердия и ревности о Господе. Мы лишаемся способности любить окружающих, то есть извинять и оправдывать их, не жалеть, жалость не есть любовь. И вот это показатели основные, когда мы лишаемся благодати Святаго Духа, когда мы лишаемся страха Божия и благоговеенства и лишаемся к людям, окружающим нас, которых мы всячески не можем ни извинить, ни простить им и не оправдать их это свойство любви кроме конечно потребности ревности, жертвенности но жертвенность должна быть от потребности сердца а не по закону жертвенность это и есть показатель любви вот когда в нас вселится потребность жертвенности бессознательно без принуждения себя к этому это и есть показатель что Господь посетил нас этой любовью к людям. А без любви к людям нет спасения, немыслимо спасение, так же, как нельзя спастись без смирения и сердца. Вот почему монашество есть прежде всего образ смирения и пред Богом, и пред всеми людьми, младшими нас и старшими, конечно. Тогда будет монашество. Мы боимся отказаться от любимого греха, от любимой привычки, Приходит смерть, ох, ах, и мы не отстали от нее. Мы с этой любимой страстью, любимым грехом, так и уходим в вечность. А формально исповедовались, а исповедь такая пред Богом не имеет никакой силы. Только вот таинство и прошение церкви, они имеют большую силу и помощь. Очень много было отозванных. Мы получили извещение такое. Единственное, что мне помогло, что я пособоровался, и это мне помогло пройти эти ужасы, которые я проходил эти тридцать дней. Это мы оттуда получаем. А есть такое извещение. Один архиерей скончался и известил нас, что он в огне, и говорит, хотя я и пособоровался, но это мне было в осуждении. Я в огне, помогите, и стал невидим. И пришлось этот вопрос ставить даже в монастыре, после трапезы в какой-то праздник. Пришлось кое-кому обратиться ко всей братьи. «Давайте поможем. Такой-то архиерей в беде, он в огне. Вот такие-то участвовали в его соборовании. И соборование ему было в осуждении. Давайте помогать». Ведь не всякое соборование бывает в помощь, а мирские люди соборуются себе в оправдании. Вот в моей пасторской практике отозванные мои прихожане соборовались, а потом являлись каким-либо образом мне во сне на двадцатый день, а обычно на сороковой день. И каждый раз давали мне понять или прямо говорили, что соборованием вы с меня сняли грехи, забытые, нераскаянные, или только соборование мне помогло, а то я бы пропал в огне. Вот мирские люди удостаиваются такой чести, известить на землю нам и даже благодарить а вот была девушка самоубийца в борисоглебске было дело мать после того как ее похоронила на кладбище она повесилась эта девушка серафима бегала по церквям но все священники на отрез отказались отпивать а она мать не додумалась показать документы из сумасшедшего дома а ум лишенных если они кончают самоубийством мы обязаны отпеть Она в страшных слезах пришла ко мне. Я сидел дома, не показывался, отбывал тогда ссылку вольную. Я ей объяснил, что она документы из психбольницы священником не показала, сказал ей. Идите к такому-то священнику, покажите документ и скажите, вы должны, обязаны ее отпеть, или я поеду жаловаться епископу в Воронеже. Ее отпели, отдельно отпели, заочно». Так она пришла ко мне, эта девушка. Я, говорит, Серафима, и сделала земной поклон. Днем дело было, при дневном свете, вошла она через окно. «Кто ты?» «Серафима». Сделала земной поклон и ушла, больше ничего. А потом явилась и матери во сне, и тоже благодарила. «Какое близкое отношение наше к ним, да?» Какое непосредственное отношение к ним, да? Как будто можно рукой захватить, такое близкое. Нам кажется, что они так далеко от нас, нисколько, совсем близко. Надо обучать себя молиться. Не читать, а молиться. Это большая разница. Молиться надо разговорной речью не допускать ни в коем случае механического чтения молитв. Это достигается только большой, постоянной, назойливой, настойчивой работой над собой и выпрашиванием. Научи меня молиться. Я молиться не умею. Этот вопль, этот стон надо годами носить. Господь тогда посетит. Неожиданно придет такое наитие. Откроется ум, И откроется вот этот секрет, как молиться, что такое молиться. Этот секрет открывается иногда неожиданно на литургии, когда причащаемся святых христовых тайн, или у себя дома. Открывается какой-то ум после продолжительного настойчивого вопля. «Научи молиться! Я молиться не умею! Не умею молиться! Умею только читать!» А когда нам Господь покажет, что такое молиться и как надо молиться, вот тут надо беречь себя от смертных грехов и от небрежности к молитве, чтобы Господь не отнял этот дар, это, так сказать, наитие, это освящение сердца и ума. Я знал одного Иерея, который не мог никак этому научиться. И он, как-то причащаясь святых христовых тайн, Взял причистое тело господне левой десницей на правую, как обычно полагается, и стал читать «Верую Господи и исповедую», как обычно, да? Когда он кончил, он стал, обливаясь слезами, просить «Научи меня молиться, я молиться не умею». Вдруг его озарил какой-то невидимый свет, как он рассказывал, и открылся какой-то второй ум. И он стал читать второй раз «Верую Господи и исповедую», всю молитву, не отрываясь. Диакон заметил, что он никак не может оторваться от тела Господня, тихонечко подошел и говорит «Батюшка, пора, люди ждут». Кончили петь концерт и пауза, и ему надо причащаться, а он причащаться все никак не может собраться, не может продолжать причащаться. Он оцепенел от того, что он понял. «Что такое?» молиться. Он как бы ожил из какой-то дивной спячки. Он без конца плакал и не мог наглядеться на пречистое тело Господне. Он причастился таким же образом и никак не мог спокойно войти в себя. Если в день причастия плюнешь случайно, это грех, надо это исповедовать. Ты понимаешь, тогда все освященное – Не только белье, но и зубы, и одежда, и даже келья. Предметы через нас освещаются. Вот почему нам надо очень тщательно оберегать себя от людей, определенных так, за руку не здороваться, не целоваться, не прикасаться к иконам, к мощам, только ко кресту и блюсти себя хотя бы до вечера. В день причастия после обеда куда девать косточки от рыбы? Собирать в бумажку, а потом сжечь, на тарелку не класть, потому что могут выбросить. Вот почему нам, литургисающим, запрещается ложиться отдыхать. А если мы отдыхать вынуждены, потому что мы очень устаем, то непременно одетыми и обутыми. Покрыть только плечи и спину, чтобы сохранить легкие от какого-нибудь ветра, и ни в коем случае не раздеваться до положенного времени ночью, потому что мы все освященные. Вот почему надо понимать, сколько заботы должно быть у того, кто готовится причащаться. Не только соблюдать святость поста и строгость поста, то есть скоромный день должен быть постным, а в день причастия ни в коем случае мяса не есть, ни под каким предлогом, и вина не пить, и по гостям не ходить, и гостей не принимать, и именины праздновать очень скромно, а то бывает так – литургисал, причащался – а вечером банкет, пир на весь мир. Здесь и хохот, и смех, и всякая глупость, и безобразие. Вот почему, собственно, мы и обязаны особенно осторожно относиться к вычитыванию положенных молитв, канонов и акафистов. Не потому что мы должны вычитывать, а как читать. Вот почему мы обязаны особенно внимательными быть на вечерне и на утренне. Обязательно. А здесь как раз и помогает нам Иисусова. Знание Иисусовой, знание, достойное есть Якова истину, знание Всемилостивой – это основная сила, настраивающая сердце на право причаститься святых христовых тайн. Не даждь Господи относиться к этому только формально. Это ничего не дает, кроме осуждения, потому что сердце черствое, холодное, Безразличное, дерзкое, неблагоговейное, да? Халатное, да? Это бывает только в осуждении, если не бывает вопля «помоги, помилуй меня». Вот вы понимаете теперь, что часто причащаться – это дерзость. Если преподобные отцы причащались только два раза в год, а мы, какие-то грязные козявки, дерзаем причащаться чуть ли не двенадцать раз в году под всякими предлогами. Какая война бывает с вами? Я хочу причащаться. И когда лишу причастия, сколько бывает обиды горя и самолюбия, а не плача и благоговеенства. Ссылаются на отца яна Кронштадтского, что он причащал. Ну кого он причащал? И как он причащал? Ведь никто этого не знает. И как он лишал причастия? И как он даже выгонял из храма, об этом никто не знает? А он очень строгий был и суровый. Он даже лишал причастия на три года за дерзость и нераскаянность грехов, за упорство. Об этом люди не хотят даже знать и слышать. Вот почему приготовление сать и причащаться – это особая заботливость уединиться, спрятаться от людей, сидя молиться, если стоя нельзя молиться. Богу не нужны ноги, Богу нужно сердце. Не можешь стоя молиться, молись сидя, каноны сидя читай. а Акафист читать сидя нельзя. У тебя есть четки, готовься, только спрячься от людей. Бери карандаш и вспоминай свои грехи. Это будет настоящее приуготовление. И потом, лишай себя всякого объедения, потому что всякое объедение не только чревобесие, а и отнимает страх Божий. А если мы лишаемся страха Божия, Мы лишаемся благоговеенства, понимаешь? Мы наполняемся дерзости, а дерзость – это страшный грех сердца в отношении к Богу.